Что-то хрипло выкрикивал, кусая себе кулаки. Был близок к тому, чтобы вскрыть себе вены и напиться собственной кровью. «Страна жажды!» — кричал он. «Нет, вернее, будет назвать тебя страной отчаяния!» Потом он впал в состояние полного изнеможения. Слышлось только свистящее дыхание с шумом вырывавшееся из его запекшихся губ. Под вечер первые приступы безумия охватили и Джо.